43. Родители на удивление спокойно приняли мой внезапный приезд. Не задавали неудобных вопросов, не пытались вынудить в чем-то признаться. Они понимали, что произошло нечто из ряда вон выходящее, что-то, о чем мне больно говорить, и ждали, когда я буду готова. И от этого щемит сердце. «Моя семья. Я очень их всех люблю. Первое утро в родительском доме». Я выхожу из своей комнаты, в которой ничего не изменилось за время моего отсутствия. По дому уже гуляют аппетитные ароматы. Мамуля готовит блинчики на завтрак. Наверняка с творогом и вишней, мои любимые. И от этого знания все вокруг светлеет. Доброе утро. Доброе утро. отвлекая внимание мамы на себя, пока Джек, спавший со мной в кровати, аккуратно спускается с лестницы и почти незаметно юркает на свою лежанку. Эта простодушная хитрость умиляет. Мама, прекрасно осведомлённая, кто и с кем провёл ночь, улыбается, хоть и с притворным осуждением качает головой. «Садись завтракать», — говорит она мне. Но я сначала подхожу к маме и крепко её обнимаю. Потому как судорожно стискивает она меня в ответ, понимая, что от серьёзного разговора всё же не уйти. Но это будет не сейчас. Мне дадут время, чтобы прийти в себя. Столько времени, сколько понадобится. Я сажусь за стол. Джек, уже понявший, что ругать не будут, бежит к своей миске. Там еще пусто, и он, припадая на передние лапы, тоненько просительно поскуливает. «Сейчас, сейчас! Смотрите-ка! Оголодал, обормот!» Обманчиво строго бурчит мама, доставая собачий корм и насыпая в именную миску любимца семьи. «Где папа?» По грязной посуде в раковине понимая, что отец или братья уже позавтракали потому что мама не успела всё это вымыть, понимая, что завтракали совсем недавно. В море? Мать удивлённо смотрит на меня. Ну да, как я могла забыть за несколько месяцев, что он уезжает из дома ранним утром? А мальчишки только что в школу ушли. Я пью кофе, ем блинчики с творогом и вишней. Мне никуда не надо бежать, спешить. У меня впереди целый день, который я даже не знаю, чем занять потому что то, к чему я стремилась столько времени, для меня теперь недоступно. Это осознание, как удар под дых. От боли становится трудно дышать. Я смаргиваю слезы и понимаю, что мама испуганно смотрит на меня. Приходится делать вид, что подавилась блинчиком и надсадно кашлять. «Дочь, попей водички». Она наливает из графины и протягивает мне стакан. Я пью маленькими глотками и смотрю в сторону. «Не хочется обманывать маму». Но и перекладывать на нее груз своих проблем я не могу. «Лучше?» – спрашивает она взволнованно. Я только киваю, чтобы голосом не выдать то, что творится внутри. Утро растеряло все свои краски. Мне нужно уйти куда-нибудь. Нужно побыть одной. «Мам, вода еще теплая? У меня есть один вариант, как вернуть себе душевное равновесие». «Теплая», – улыбается мама. «Как раз по тебе. Будто море специально ждало тебя». И погода не портилась. В отличие от многих, выросших на юге, я могу плавать только в тёплой воде. Летом мне приходилось ждать середины, а то и конца июня, тогда как мои друзья частенько открывали купальный сезон ещё в апреле. Тогда мы с Джеком прогуляемся, сообщая маме и поворачиваясь к псу. «Пойдём на море?» При слове «море» Джек начинает громко лаять и вертеться волчком. Мама машет на собаку полотенцем, но он уже выскакивает в открытую дверь чтобы спустя пару секунд залететь обратно, сделать круг по кухне и снова вылететь на улицу. «Давай уже собирайся, а то он весь дом разнесет». Мама еще раз замахивается полотенцем на Джека, а когда он снова выскакивает из дома, легонько наподдает мне пониже спины. И я взлетаю вверх по лестнице. Надеваю купальник и старенькое свободное платье без рукавов, которое легко будет скинуть на пляже и так же легко натянуть обратно. Мы с Джеком идем по знакомой с детства дорожке вдоль домов и заборов соседей. Огибаем старое кладбище и сворачиваем на набережную. Пес тянет поводок и нацадно дышит. Ему не терпится оказаться на берегу. Когда мы подходим к ведущей на пляж тропинки, я спускаю пса с поводка. Людей внизу почти нет, так что позволяю ему немного расслабиться. Джек срывается с места и несется вниз по тропинке. Я за ним не успеваю. Когда оказываюсь на берегу... Пёс уже носится по самой кромке воды, распугивая недовольных чаек. Мы уходим влево, туда, где большие камни и совсем нет людей. Я скидываю платье и осторожно, то и дело, оскальзываясь на камнях, захожу в прозрачную воду. Джек продолжает скакать по берегу. Он не любит купаться, но когда я поплыву, он присоединится ко мне. Солнце ещё не успело прогреть воду, и она довольно прохладная. Моя кожа покрывается пупырышками. Но я продолжаю идти вперед, знаю что это лишь первое впечатление. Стоит окунуться полностью и станет теплее. Я очень люблю это чувство первой встречи с морской стихией. Ты осторожно пробуешь море, и море тоже пробует тебя. Наконец я захожу в воду по бедру и резким движением отталкиваюсь от дна. Первое ощущение холода сменяется приятным теплом. И я плыву вперед, туда, где море встречается с небом, образуя горизонт. Вскоре ко мне присоединяется Джек, Он плывёт шумно, загребая лапами и хватая зубами воду с самой поверхности, как будто хочет её покусать. Спустя несколько минут я разворачиваюсь к берегу. Не потому что устала, а для того, чтобы задать направление собаки. Я всегда волнуюсь за него, когда мы вместе в воде. Пёс выскакивает на берег, а я, раскинув руки, лежу на воде и смотрю на ярко-голубое небо. Мне сейчас хорошо и спокойно. Я удовлетворённо закрываю глаза. Все-таки нет ничего лучше дома. Джек в одиночестве быстро начинает скучать и снова лезет в воду. Он подплывает ближе и пытается вскарабкаться на меня. Я, окунаюсь головой, отплевываясь, встаю на ноги и брызгаю на собаку водой. Мы дурачимся, плаваем и загораем довольно долго. Я не взяла с собой ни часов, ни телефона, поэтому совершенно потеряла счет времени. Но легкое чувство голода подсказывает, что пора бы возвращаться домой. И Джек со мной согласен. Мы идём обратно, мокрые и слегка утомлённый активными играми. Когда я сворачиваю к дому, в глаза бросается большая чёрная машина с тонированными окнами. Сердце колет нехорошее предчувствие, и я ускоряю шаг. Джек чует в доме чужих и едва я открываю калитку, с грозным рычанием бросается в дом. Я бегу за ним. Джек, фу! Слышу папин голос и становится немного легче. Если в чём я и уверена на все 100%, так это в том, что отец защитит нас от чего угодно. Но едва зайдя в дом, понимаю, что случилось непоправимое. Отец стоит почти у двери и удерживает за ошейник злобно скалющегося Джека. Мать сидит за столом. У нее растерянное и одновременно виноватое выражение лица. А напротив нее, на том месте, где несколько часов назад я завтракала блинчиками и творогом сидит Валентин Провальский. Кажется, так этот человек назвался там, где я видела его в первый и последний раз, когда разбилось в дребезги моё сердце. Это воспоминание я мечтаю стереть из памяти. Но вот здесь, в родительском доме, за сотни километров сидит живое напоминание. Я ловлю потемневший взгляд отца и понимаю, что пока меня не было, здесь что-то произошло. Этот человек приехал неспроста. И он уже сказал нечто, от отчего мой любимый папа очень расстроен. «Здравствуйте». Я прохожу мимо отца и останавливаюсь напротив Провальского, скрестив руки на груди. Что вам здесь нужно?